Глава первая «Не жри, не жри», раздавалась на всю квартиру раздражающие карканье или, как называются звуки, которые издает попугай. «На, возьми, только заткнись уже», шикнула я, подошла к висящей под потолком клетке и просунула через железные прутья кусок сэндвича с курицей, которыми перекусывала. Серая птица породы Жако сразу встрепенулась, умело используя клюв. переползла к краю клетки и схватила угощение. Величали его Джонни, в честь, естественно, Джонни Деппа, самого красивого актера всех времен и народов до того, как он спился и постарел. На самом деле мне был неизвестен пол моего попугая, я поинтересовалась в знакомой, работающей в зоомагазине, как отличить мальчика от девочки Жако. Она начала нести какую-то ахинею наподобие «посмотри на форму головы, клюва, область вокруг глаз». Дослушивать я не стала и прямо спросила «Член есть?». К сожалению, ответ был отрицательным, поэтому определить пол мне не удалось. Но, думаю, имя Джонни ему отлично подходит. На eBay я приобрела для него крошечную ковбойскую шляпу, и теперь он вылитый деп. «Надеваем ее по особым случаям». «Вот это да! Как вкусно!» Прокаркал попугай, уплетая кусочки курицы. «Да ты у меня, оказывается, каннибал!» Усмехнулась я. «С едой Джон не нравился мне больше, чем без нее». «Конечно, я сама обучила его разным фразочкам. Особенно усердно мы практиковали призыв «Не жри!» «Надеялась, что это будет одним из стимулов ограничиться в еде». но стало лишь бесячим звуком. Вообще, в моей жизни много стимулов для похудения. Я работаю в отделе женской одежды, стандартной, не плюс-сайз. Таким образом, планировала ежедневно встречаться со стройными девушками и получать мотивацию к преображению. В итоге обзавелась только завистью и ненавистью ко всем худым особам, В частности, к своей подруге Ребекке. Натуральной блондинке с модельными параметрами, дружбу с которой я завела только с целью вдохновения на внешние перемены. Помимо этих мотиваторов, вся моя квартира была обклеена постерами моделей, стикерами с различными призывами, а панель холодильника спряталась под провокационными магнитиками. Я всегда находилась во всеоружии, но начать войну никак не решалась». И этап подготовки длился, сейчас посчитаю, точно, всю жизнь. Моя судьба толстухи была предначертана свыше. Разве могли бы повар и кондитер воспитать худого ребенка? Очевидно, нет. Мой отец работал в шикарном ресторане итальянской кухни, а мама держала небольшую сладкую лавочку, где продавала конфеты и другие вкусности собственного приготовления. Наша любимая семейная игра была «Попробуй еду». Именно на мне родители дегустировали новые блюда, а в моем школьном портфеле учебники теснились с огромным количеством сладостей. И нет бы я превратилась в великодушную принцессу, угощающую одноклассников конфетами, а не в жирную жадину с постоянно перепачканным шоколадом ртом. Вот таким было мое детство, когда я начала гонку к ожирению. Нет, ужасный вердикт мне еще не поставили, но мой диетолог пригрозила, что еще немного попаду в степень риска. Услышав приговор, я пришла домой, немного поплакала и заказала пиццу. Мне было нужно утопить горе в еде. Сегодня был выходной, и мы с Ребеккой договорились посидеть в кофейне. Я, как и всегда, опоздала, но подруга уже привыкла к этой моей привычке в духе леди. Выглядела девушка эффектно. В обтягивающем вязаном платье и ботильонах на каблуке она привстала со стула, чтобы чмокнуть меня в знак приветствия и сообщила, что уже заказала нам по капучино. «Я еще буду малиновый десерт», — заявил я, просматривая меню. «Ты не обедала?» — спросила Ребекка. «Крошки в рот не брала», — соврала я, хотя уже успела позавтракать, пообедать, типа. Пару раз перекусить. Но меня бесило, когда подруга начинала осуждающе смотреть. «Ты что-то будешь?» «Нет», – печально вздохнула девушка. «Выходные я провела у родителей, и мама меня откормила. Чувствую себя жирной и решила немного поголодать». Я отвернулась и закатила глаза. «Что за тупая игра у тощих девиц считать себя толстыми?» «Прежде чем делать такие заявления в своем безупречном теле, посмотри, кто сидит рядом с тобой. Это может задеть чувство человека с лишним весом. Его тело больше обычного, значит, и душа более ранимая». «Как твоя диета?» – спросила Ребекка, и тот же сама нашла ответ. «Малиновый десерт, точно. Что заставило тебя передумать?» На той неделе мы потратили два часа, чтобы вместе составить тебе план правильного питания. В ответ я пожала плечами. Сама постоянно задавала себе такие же вопросы: почему ты не можешь взять себя в руки? Неужели тебе не хочется влезть в то сексуальное платье? Вопросы так и оставались риторическими. Еда попадала в мой рот прежде, чем я могла что-то проанализировать. Упражнения, так понимаю, тоже не делала. Продолжала допрос Ребекка. Выражение ее лица было таким суровым, что на мгновение мне показалось, что я, правда, в кабинете следователя. «Со следующей недели начну. Обещаю!» Воскликнула я и остановила свое внимание на малиновом десерте со взбитыми сливками, который восседал на подносе официанта, направляющегося к нашему столику. «Тогда спрошу прямо?» «Когда у тебя последний раз был секс?» Ребекка смотрела в упор, не давая возможности придумать выгодный для меня ответ. «Какое это имеет значение?» Пришлось моментально уйти от темы, чтобы не попасть в неловкое положение. «Триша, тебе пять, а ты испытываешь оргазм только когда ешь жирную еду и запиваешь вредной козировкой». озвучила подруга вердикт от которого захотелось выплюнуть содержимое рта в данный момент по-твоему люди с лишними сантиметрами не могут найти тебя полового партнера да легко просто я не ставила перед собой такую задачу заявила я уверенным тоном но с большой опаской перед грядущим ответом ребекки я-то в тебя верю а ты давай поспорим «Ставлю сто баксов, что ты не сможешь найти себе не только мужчину, но и подходящий длины член, который дотянется до нужной точки сквозь твои аппетитные складки». Захихикала стройная стерва и протянула мне свою худощавую руку. Даже руки у нее были худыми, в отличие от моих. Самолюбие внутри тут же приняло вызов, а жирный гном, поселившийся в моем теле еще с детства, и требующей добавки после десерта, эхидно посмеивался, заведомо ожидая провала. «Мне нужно идти», – бросил я, чтобы в очередной раз не сорваться и не заказать еще какую-нибудь сдобную булочку. «Побежал на поиски полового партнера?» – поддразнивала меня Ребекка. «Кстати, секс – один из лучших способов похудеть. Во время него сжигается куча калорий». Я ничего не ответила, но понимала, что теперь так просто она не отвяжется. При каждой встрече подруга будет напоминать о споре и о моем размножающемся жире. Может, легче найти новую соратницу по редким обедам? Такую же пухлую и любящую крем и слойки, как я? Тогда точно проведу всю жизнь наедине со своим целлюлитом. С другой стороны, я верю... что мой будущий парень влюбится в мою душу а не во внешнюю оболочку начну обольщение стима школьного друга он всегда смеется над моими шутками и готов встретиться в любую минуту тимми не хочешь сегодня зайти на ужин я приготовлю сосиски завернутые в бекон под острым соусом чили начала я издалека набрав номер одноклассника ри Ты отлично умеешь соблазнять приготовленной едой. В шутку отозвался парень. Мне не понравился такой сомнительный комплимент в мой адрес. Он подтверждал слова Ребекки, а я собралась ее уделать, а не возвести в ран кумницы. С нее хватит и того, что природа наградила красотой. Все-таки договорившись с Тимом о встрече, я с нетерпением ждала момента, когда включу все свои навыки кокетки. Выбрав мешковатый наряд, чтобы спрятать неудачные зоны, я распустила длинные волосы, которыми прикрыла жирные плечи и руки. Тим задерживался, а есть хотелось жутко. Поэтому я позволила себе перекусить одной сосиской в наказании другу за его опоздание. На самом деле он заслуживал куда больше кары, поэтому я заглотила еще парочку. Звонок в двери немного разочаровал и отвлек от удовлетворения моего вечно голодного желудка. Ребекка верно подметила. «Я и правда испытываю что-то сродни оргазму, когда поглощаю вкусную еду». «Ты начала без меня?» Возмутился Тим, заметив жирный участок на подбородке из-за копающего масла с сосиски. «Нет, что ты такое говоришь? Я без тебя не могу начать ни одно дело». Кокетливо пролепетала я неуместную фразу. Я проводила предполагаемого партнера по сексу на кухню и усадила на диванчик рядом со столом, который ломился от всяких блюд. «Я думал, ты позвала только на сосиски», — приятно удивился Тим. «С них мы можем начать, а продолжить чем-то другим», — загадочно произнесла я и невинно похлопала ресницами. «Только они остались у меня упругими и грациозными из всего тела». «Триша, ты случайно не заболела?» Испугался юноша непривычному подходу. «Нет? С чего ты взял?» Невинно спросила я и повторила манипуляцию с ресницами. «Понял. В глаз что-то попало?» Догадался Тим. «Меня слегка оттолкнула такая странная реакция на мои сексуальные позывы. Я сама лично видела...» Как и Ребекка, э, проворачивала подобные трюки, и мужчины чуть ли не выпрыгивали из штанов. Решив оставить на потом намеки на секс, я увлеклась едой, абсолютно позабыв об истинной причине визита Тима. Мы непринужденно болтали о работе, сериалах и погоде. «Может, переместимся в спальню?» Опомнилась я, когда разделалась с персиковым капкейком. «У тебя скрутило живот от переедания?» «Ничего, Ри, я уже как раз собирался уходить», — посочувствовал Тим и начал собираться. «Куда ты?» «Мы еще не поиграли в карты. Может, махнем на раздевание?» — попыталась я удержать друга. «Давай в другой раз. Тем более с нами нет ребеки для такой игры», — сказал юноша и быстро удалился. «Я так и осталась стоять в прихожей, осознавая свое первое поражение». «В голове Тима никогда не возникнет эротической фантазии со мной в главной роли, пока я выгляжу как комбайн для переработки еды. Нужно срочно привести себя в форму и уделать всех этих тощих зазнаек». В голове продолжали звучать слова Ребекки. «Что она сказала? Что секс сжигает калории? Неплохой способ похудеть!» Не нужно ограничивать себя в еде и заниматься спортом тоже. Пожалуй, я с таким справлюсь. Только вот секс, кажется, находился в недосягаемом радиусе от моего жира».